Дураки и политика. Зиновьев в "Гомосоветику" пишет: "Наличие убеждений у человека есть признак интеллектуальной недоразвитости. Убеждение суть лишь компенсация за неспособность понять данное явление в его конкретности. Человек с убеждениями негибок, догматичен, зануден и, как правило, глуп. Умный полагает, что в чем то ошибается. Он знает, что всякая истина относительна". Ни за одно свое предположение он не станет жертвовать жизнью. Дурак же мученик за идею. Умный удерживается от радикальных политических действий не из трусости, а из-за уверенности, что завтра он сам или какой-нибудь другой умник, опровергнет многое из его сегодняшних взглядов. Дурак же уверен в своей правоте. Он увлекает других дураков убежденностью и страстностью. Они вместе создают некое общественное движение и делают историю. Умные лучше понимают политику, но заправляют ею дураки. Все у того же Зиновьева и там же. Интеллектуальный уровень любых массовых движений очень низок. Уровень вождей таких движений адекватен уровню масс, иначе вождем не станешь. Ум вождю нужен лишь для того, чтобы суметь превратиться в дурака, в соответствующего массе дураков. И чтобы завоевать возможность говорить глупости с умным видом.